Глава 7. Жилище почти каждого из нас носит на себе яркий отпечаток привычек, вкусов и даже умственного развития своего обитателя. Меблировка, как и человек, имеет свою физиономию. Таким образом, достаточно было попасть в помещение, занимаемое в своем доме бароном матопаном чтобы составить себе понятие его личности. В так называемых приемных комнатах, где он никогда никого не принимал, было собрано все, что достается за деньги. Великолепная мебель, колоссальные зеркала, часы, мягкие ковры и шелковые обои, поддельный саксонский фарфор, поддельные картины великих художников и ни одного фамильного портрета, ни одной вещи с отпечатком личного вкуса. С первого взгляда на это великолепие становилось ясно, что хозяин нисколько им не наслаждался, а оплачивал его из тщеславия, чтобы кто-нибудь не обвинил его в скупости. Он даже редко заходил в свои великолепные гостиные и вел странную замкнутую жизнь, редко выходя из правого флигеля, выстроенного по его собственному плану, расположение которого — Повторялось на всех трех этажах. Четыре комнаты анфилады с выходом из каждой в продольный коридор. В левом крыле здания находилась одна огромная столовая, в которой можно было бы накормить целый полк, и где никогда не обедали. У барона Матопана совсем не было знакомых, да он и не искал их. Устроив себе по вкусу теплое гнездышко в четырех комнатах, выбранных им... Из всего своего обширного помещения он меблировал их по-восточному, все на один лад, низенькими диванами у всех стен, с низкими столиками перед ними, наподобие константинопольских горевов. Он не имел даже определенной спальни, а проводил ночи то в одной, то в другой комнате, на одном из диванов. Кровати или письменного стола не было и в помине зато в каждой комнате висели огромные люстры. Зажигались они очень часто, не только вечером, но и днем, так как цветные стекла почти не пропускали света, и при этом в каминах постоянно горел огонь, даже в летнюю жару. Странный человек, можно сказать, не живший, а ночевавший в этом помещении, имел особенные вкусы и привычки, делавшие его непохожим на других людей. При этом он не искал общения с ними, и вряд ли кто приступал когда-нибудь порог его личного жилья. Даже привратник, знаменитый во всем доме Маршруа, никогда не входил в эти комнаты, хотя, по-видимому, пользовался полным доверием своего хозяина, который, проходя мимо его кельи, нередко устраивал того продолжительным разговором. В святилище это находилось под охраной одного избранного служителя. Али был нечто среднее между негром и белым. Вероятно, метис, вывезенный в детстве с Явы или какой-то другой колонии Древнего Востока и приобщившийся к европейской цивилизации после продолжительного пребывания в Париже. Он не носил евреи, а одевался всегда по последней моде и пользовался большим успехом у соседних кухарок. Али был слуга на все руки и один умел приготовлять кушание по вкусу своего господина. Мотопан никогда не приглашал никого к обеду и сам никогда не обедал вне дома. Так что у Али не бывало праздников. Любопытно то, что эксцентричный образ жизни этого странного парижского домовладельца до сих пор не обратил на себя внимания бульварной печати, и он еще ни разу не попал ни в филетон, ни в карикатуру. Правда, вне своих четырех комнат он старался походить на мирного гражданина, был членом одного из клубов, пользовался избирательными правами, имел своих поставщиков и архитектора, одевался, как все, почти всякий день выходил из дома и вне своего светилища был вполне доступен. Его знали как холостяка, любящего уединение, чем объяснялось его нежелание принимать гостей. Никто не подозревал в нем ничего таинственного. Жильцы, или, вернее сказать, Бурлеруа находили, что он слишком дичится добрых людей. Они желали бы, чтобы им открыли для приемов свои великолепные гостиные, а мадемуазель Ерминия была не прочь выйти за него замуж. Находясь на хорошем счету полиции своего квартала, барон никогда не имел дела с правосудием до того дня, когда ему пришлось давать показания перед Адриеном де Куртомером. Возвратясь от следственного судьи, он по обыкновению пообедал один, и затем, что случалось с ним очень редко, стал ожидать гостя, посетившего его уже утром, в то самое время, когда Жак выходил от Дутерлеза. Предупрежденный заранее, Али приготовил все нужное для удовлетворения вкусов и привычек ожидаемого лица и темнокожего знакомца Куртамера-младшего. Вторая комната правого фригеля, находившаяся под кабинетом Жульена Деля Кальпринеда, была освещена как для бала и натоплена, словно восточная баня. В этой комнате барон обычно проводил свои послеобеденные часы и уже из нее переходил на один из диванов соседней для ночлега, что случалось большей частью не позднее десяти часов. Пробило девять, мотопан, сидя на подушках по-турецки, курил из длинной трубки крепкий турецкий табак, а напротив него в той же позе с кальяном находился бывший лоцман китайской джонки. Между обоими собеседниками стоял низенький столик из сандалового дерева с перламутровыми инкрустациями, весь уставленный стаканами из венецианского стекла и различными винами и ликерами. Настоящая сцена из восточной жизни, с прибавлением обычаев Запада в виде находившихся тут бутылок Рома и Джина. Али, получивший от своего господина позволение удалиться, воспользовался им для отдыха и улегся на полу в углу соседней комнаты. «Итак, старина», — лениво говорил барон, — «ты совсем отказался от моря?» «Совсем и навсегда». Не сразу и так же лениво ответил бывший лоцман. Я достаточно рисковал своей шкурой. Хочу отдохнуть и насладиться жизнью. И ты думаешь повеселиться именно в Париже? По правде сказать, до сей поры я веселюсь не больше акулы, упрятанной в бассейны Пали Рояля, но со временем как-нибудь привыкну. — Поверь мне, не привыкнешь никогда, — говорю по собственному опыту. Я маю здесь двенадцатый год и до сих пор не привык, мне все еще тяжело. — Сам виноват. Тебе надо бы жениться, мотопан. Ты серьезно думаешь, Жирамон, что мне надо жениться? — спросил тот с иронией в голосе. — Право так, — добродушно ответил бывший лоцман. Другое дело, когда ты плавал вместе со мной круглый год по морям и океанам. Тогда жена могла быть только в тягость. Ну, а теперь ты постоянный парижский житель, домовладелец. Я пропустил час прилива. Уже поздно плыть по течению. Мне 53 года, любезный друг. Что за дело, коли ты еще крепок и силен, как новый броненосный фрегат? Мне 56 стукнуло. А найди я жену по себе, хоть сию минуту готов жениться. Да, легко сказать, найти по себе. И найдешь, пожалуй, а тут нос натянут. То барышни, видите ли, не находят тебя достойным, то родители не согласны. Будто ты пробовал. Пробовал, и не далее, как вчера. Я посватался к девушке, у которой нет ни копейки за душой и мне показали на дверь. — Так, тебе? — А я думал, что ты нажил миллионы. — Нажил восемь, да еще с хвостиком, а у отца нет восьми тысяч франков на приданной дочери. — Так он сумасшедший? — Нет, он граф и воображает себя сыном Юпитера, а меня и бароном не считает. — тогда ведь ты барон. Откуда ты взял свое бородство? — Купил. Приятели помолчали некоторое время. — Итак, ты шлепнулся, как новичок с брамреи. — Не шлепнулся, а отомстил, дружище. Что же ты им сделал? А то, что единственный сынок, гордеца папеньки, арестован, по моей милости, и будет приговорен за воровство к галерам, что по здешним понятиям обесславит всю семью. И по делам отказать такому человеку? Да как же тебе удалось устроить им такую каверцу? Такое уж вышло мне особенное счастье. Вообрази, я ни о чем подобном и не думал, или лучше сказать, ломал себе голову, как бы отомстить. Ничего другого не представлялось, как отказать им в квартире, а не мои жильцы. Вдруг вижу, что у меня не достает опалового ожерелья. Ты, может быть, помнишь это ожерелье? То, которое досталось на твою долю в конце нашей первой кампании на говьяле? Именно. Как? Оно еще у тебя? Ведь прошло двадцать три года. Если память мне не изменяет, это было в пятьдесят третьем году, когда мы крейсировали у Сингапура. Что же в том удивительного? Если я не продал ожерелье, я люблю драгоценные камни, а эти опалы великолепны. Теперь я нисколько не жалею, что оставил их у себя. Они настолько замечательны, что мне нетрудно было узнать их у следственного судьи. Так они нашлись, и они, и вор вместе с ними. Вором оказался братец моей избранной. Как же это он их у тебя подтибрил? Разве он бывал у тебя в гостях? — Нет, но у него был ключ от моей квартиры. Надо тебе сказать, что три месяца назад они жили здесь, и я занимал их теперешнее помещение на втором этаже. — Понимаю, ключ пропал при переезде, и они нашли его, но все-таки непонятно. У него же не могло быть ключа от твоей кассы. А я полагаю, ты не разбрасываешь свои драгоценности по столам. Накануне я оставил его на ночь в незапертом ящике, а милый соседушка забрался ко мне. Счастье твое, что ему не попалось добыча по поценнее. А, впрочем, вероятно, все твои ценности отданы на хранение в банк. Вовсе нет, французский банк — прекрасное учреждение, но я не верю в прочность республики. Я никому не доверяю, кроме самого себя. И прекрасно делаешь. Постоянно раскаиваюсь с тех пор, как, приехав сюда, я отдал капитал в банк. Если бы у меня была такая недвижимая собственность, как твоя, я устроил бы в ней все мое имущество. Для него, конечно, не потребовалось бы так много места, как для твоих миллионов. Место, где я их прячу, совсем не так обширно. Но в нем хорошо то, чтобы и деньги постоянно при мне. Когда я строил этот дом, то устроил такие хранилища на каждом этаже. Я говорю это тебе, потому что уверен, что ты никому не расскажешь. А без меня и сам дьявол ничего не найдет. Хе — Хе-хе. А что, если жилец второго этажа прощупает твои стены и ничего в них не найдет? — Конечно, переходя на этот этаж, я ничего не оставил на том кроме самого хранилища. Да и его-то, держу пари, никому не отыскать. Каменщик, которому я поручил устроить пустое место в стене, давно умер, и я никому не доверял свою тайну. Мое правило таково — никто, кроме меня, не увидит ни моего золота, ни моих бриллиантов. Я также, если не еще более ревниво, охраняю свое сокровище, как охранял бы жену, Если бы она была у меня. Знал бы ты, какое для меня наслаждение вынимать, осматривать и пересчитывать его каждый вечер, прежде чем лягу спать. Ты бы понял, почему я всегда ночую дома. Я настолько это понимаю, что спрашиваю себя, как ты мог надумать жениться. Мною овладела глупая прихоть. Захотелось иметь сына, которому я мог бы оставить свое богатство, но она тотчас же прошла. А у тебя разве нет родственников? Слава богу, я никогда не знал у себя ни одного родственника. Меня под кустиком нашли. А меня, к сожалению, не под кустиком. У меня где-то в Британии есть какие-то родные, но они обо мне не заботились. Я их знать не хочу. А ты вот что мне скажи, когда тебе придется отправиться к предкам, которых у тебя заведомо не имеется, кто будет твоим наследником? Государство? Дом пойдет в казну, конечно, если я не сделаю завещание. Что же касается остального, оно не достанется никому... — Если только ты не вздумаешь купить мой укрепленный замок, — прибавил с усмешкой матопан, и разобрать его по камню. Теперь, когда ты знаешь мою тайну, то можешь заранее сделать расчет, выгодна ли предполагаемая мной спекуляция. — Мне на нее денег не хватит, да и, вероятно, придется отправляться первому из двух. — Женись, у тебя ведь есть к тому охота? — И завещай мою тайну своим детям. — Я готов, — ответил со смехом Жирамон, Укажи мне девушку или вдовушку, но только с приданным и не уродку, да и не графиню сделай отдолжение. Куда нам, да графинь? — А знаешь, ведь у меня есть для тебя такая на примете. Что бы ты сказал о девушке, отец которой составил себе состояние торговлей москательным товаром москательный или какой другой не все ли мне равно только бы побольше было денег у тестюшки да поменьше любопытства насчет твоего прошлого не так ли дружище что касается справок я отправлю его за ними в китай а поскольку путь туда лежит далекий то тестюшка надеюсь Ограничится моим нотариусом. Пока у меня его еще нет, но я запасусь каким-нибудь и передам ему счет моих капиталов. Полагаю, что Бурлероа большего и не потребует. Остается завладеть сердцем его дочки, мадемуазель Ермини. — Постараемся, — скромно ответил Жеромон, отставляя в сторону свой кальян. — А как ты думаешь, я ли один во всем Париже знаю твое прошлое? — после некоторого молчания спросил мотопан. Те, кто мог его знать, если они еще не перемерли, думают, что я утонул или попал на виселицу. Когда мы плавали с тобой вместе и позднее, когда работал сообща с добряками-китайцами, я всегда носил подложные имена. Тоже угадает, что позже Рамон, капиталист и мирный гражданин, назывался когда-то... Эх, черт возьми, совсем забыл. В Париже находится некто, видевший меня пять лет тому назад, в Сайгоне. Досадно. Кто же это? Бывший лейтенант с корабля Юнона. Некто Куртомер. «Куртомер?» — воскликнул Мотопан. «Ты знаешь некоего Куртомера?» — И очень даже знаю, — ответил же Рамон, немало удивленный расстроенным лицом приятеля. — Он оказал мне громадную услугу. Без него я бы давно качался на перекладине. Меня взяли на Джонке. Я ведь рассказывал тебе эту историю. Этот куртомер командовал канонеркой, захватившей нас. Вместо того, чтобы повесить, он защитил меня перед морской комиссией судивший нас в Сайгоне. И этот господин знает, что ты в Париже? Он видел меня вчера за завтрака в ресторане. А потом я сидел с ним рядом на лисейских полях. Я даже заговорил с ним, напомнив ему, как он спас меня от смерти. Вот глупость с твоей стороны. Я сам это понял, Это уже было поздно. Черт бы тебя побрал. Знаешь ли ты, кто этот лейтенант? Он родственник следственного судьи, которому я давал сегодня показания по случаю кражи моего ожерелья. Надеюсь, ты не сказал своему лейтенанту, что знаком со мной. Я не думал, что это будет тебе неприятно. Как не думал? Вот это мне нравится. Ты встречаешь человека, видевшего тебя вместе с морскими разбойниками, и хвастаешься перед ним своим знакомством со мной? — Да с какой же это стати, черт тебя подери? Я хотел показать ему, что имею в Париже приличное знакомство. Не считал я тебя до сих пор таким болтуном же, Рамон. В сущности, мне наплевать на этих куртомеров, как на моряка, так и на следственного судью. Но тебе все-таки надо бы держать свой язык за зубами, если с тех самых пор, как я оставил свое занятие, никто не справлялся о моем прошлом то я обязан этим своей осторожности иногда одно пустое слово может дорого стоить теперь же я должен остерегаться больше чем когда-либо наверняка следственная камера уже наводила обо мне справки в полиции положим что ничего особенного она узнать не могла а все таки я бы предпочел чтобы этих справок не было А если вздумают отыскивать связь между моим прошлым и твоим, что же он сказал, когда ты заговорил обо мне? Ровно ничего, по очень простой причине. В ту самую минуту к нему подошел какой-то приятель и увел его с собой. Впрочем, если б я и не говорил ему о тебе, он все равно знал бы в эту минуту, что мы знакомы. Это почему же?» потому что сегодня утром он видел меня, когда я разговаривал с твоим партье? Сегодня утром. — Да, я думал, что ты по-прежнему просыпаешься рано и пришел к тебе в десять часов. Партье сказал мне, что ты еще не вставал. — Он очень радушен, твой портье, и очень предан тебе. — Еще бы, я вытащил его из нищеты. Но перейдем опять к Куртамеру. Что же было дальше? Пока твой маршруа рассказывал мне о твоих привычках, пристранные эти парижские имена, маршфруа, моряк прошел мимо. Он шел сверху и узнал тебя, с первого же взгляда, так как он посмотрел на меня очень неблагосклонно, то у меня вырвалось, видите, что я действительно дружен с бароном Матопаном. Только этого не доставало, болван. Я ничего не скрываю от тебя, любезный друг. Лучше, чтобы тебе было известно все, как было. Не скрою и дальнейшей своей глупости. Теперь я знаю, что мне не следовало спрашивать, не от тебя ли он идет. Ну и что же он тебе ответил? Сказал очень дерзким тоном, что он бывает только у своих друзей, к числу которых ты и не принадлежишь. Я собирался ответить ему по-своему, но он уже вышел за дверь. Вместо ответа Матапан налил полную рюмку Рома и залпом проглотил ее. Видимо, рассказ друга пришелся ему весьма не по вкусу. Жеромон прибегнул к тому же средству в виде утешения при нежном выговоре друга. — Послушай, старина, — заговорил наконец барон. Я охотно дал бы тебе десять тысяч пиастров за то, чтобы ты не пробалтывался. А будь я злой человек, то запер бы тебя здесь навеки, чтобы научить не портить мою игру. Но я не могу забыть, что мы вместе подвергались стольким опасностям. И если ты дашь мне слово быть осторожнее, пусть повесят меня... На первой мачте, если я не буду нем, как рыба. А у тебя разве есть какие счеты с моим лейтенантом? Считаться нам не в чем, мы даже не говорим, хотя встречаемся нередко. Но он принадлежит к партии Деля Кальпринедов, в этом я уверен. Кальпринеды, каких я не знаю. Моего вора зовут Жульен Деля Кальпринет. Ох уж эти вне парижские прозвища! Отец его граф, этот Куртомер, тоже что-то вроде графа. Понимаю, все эти аристократишки поддерживают друг друга. Того же он еще и друг некоего Дутрлеза, свидетеля по делу об ожерелье. Так как сам, конечно, того не желая, навел меня на след вора. Он встретил его на лестнице и даже... Вырвал у него один из моих опалов, который теперь еще находится в его руках. В таком случае он не может быть на стороне этих каль, Коль. Решительно не выговорю. И все-таки он на их стороне, по причинам которые нет никакой надобности тебе объяснять. Стало быть, Куртамер, когда ты его встретил, вероятно, шел от него. А нет, так от графа, с которым он ходил сговариваться, что было бы еще хуже, ибо следственный судья ему родня, и его заступничество за лекарь Принеда может иметь вес. Я готов держать пари, что он уже переговорил с этим проклятым судьей. Недаром тот уговаривал меня взять назад мою жалобу. Теперь я все понимаю, он-то и передал судье мое ожерелье. Леколь-принет, отец, нашел его в комнате своего сынка и попросил любезного лейтенанта передать жалелье своему родственнику, судье. — Жерамон, я прощаю тебя, ты бессознательно оказал мне большую услугу. По твоей милости я ясно вижу все их интриги и знаю, что мне остается делать. — И прекрасно, так ты уже не сердишься на меня? Меняю гнев на милость, но с условием, что впредь не будешь болтать. Получено тебя, нагоняй, послужит на пользу. Будь спокоен, я совсем не желаю с тобой ссориться. Тем более, что хочу предложить тебе участие в одном дельце. Дело. Но прежде чем начать говорить о нем, намотай себе хорошенько на ус следующее. Ты будешь видеться со мной в любой день... Если пожелаешь, но только по вечерам, между восьмью и девятью часами. Раньше этого времени ты меня побеспокоишь, да и позже тоже. Принимаю твои условия. Я буду приходить к тебе после своего обеда. А когда тебе захочется спать, ты меня прогонишь. И ты не будешь ни перед кем хвастаться своим знакомством со мной. Какую жизнь ты ведешь здесь? Такую что она мне до смерти надоела. Гуляю, ем, пью. Все это стоит мне очень дорого и нисколько не забавляет. Кухня их безвкусная. Коньяк походит на сахарную воду, а женщины — на восковых кукол. Театры их по своей духоте напоминают мне трюм. — И ты еще хочешь жениться на парижанке? — сказал со смехом отопан. Да ради ее денег, и с условием, чтобы их было у нее очень много. Видишь ли, если мне удастся одно подготовленное мной предприятие? Я буду настолько богат, что мне не нужно будет чужих денег. Я вернусь в Индию, вот эта страна, и заживу, по-твоему, один со своими денежками. Предприятие? Неужели ты собираешься вернуться... К нашим прежним делам рисковать виселицей можно тогда, когда нет гроша за душой. А у кого уже есть капитал, тот должен трудиться честно. Таково и мое мнение. Мое предприятие безопасное и честное. Дело в том, чтобы завладеть сокровищем, потерянным для всех, если я не приложу к нему свои руки. Сокровище презрительно повторил барон. «Я не верю в сокровища, кроме тех, которые у меня под рукой. Вот как мои капиталы. Объяснись, и тогда увидим, серьезно ли твое дело». «Ты должен бы знать, что я не ребенок и не хвостун. Повторяю, что от тебя зависит возможность удвоить твое состояние, помогая мне сделаться обладателем нескольких миллионов». «Черт возьми, это соблазнительно. Что ж ты открыл новые острова Агуана?» Роман отрицательно покачал головой. «Значит, золотую руду или бриллиантовые прииски?» «Ни то, ни другое. Но так черт тебя знает что. Отказываюсь отгадывать, говори». «А ты слушай внимательно. История моя длинная, но я постараюсь быть кратким». Я никогда не говорил тебе о том, что делал, расставшись с приятелями китайцами. Нет, мне известно только, что ты поместил свой капитал в одном калькутском банке и бросил свое прежнее дело. Совершенно верно. Едва не попав на виселицу, я не захотел подвергать себя повторной опасности и задумал вернуться на отдых в Европу, но попал в Америку, где прожил три года. Пробовал основать торговый дом, не повезло. Мы с тобой, видно, не созданы для торговли. — Почему же нет? — усмехнулся мотопан. Торговля с помощью пушек — наше дело. — Я не о ней говорю, она мне противила. Из Америки я отправился в Европу. Не прямо, а через Веракрус. Хотелось взглянуть мимоходом на Мексику. Я выбрал парусное судно отличного ходака, отправлявшегося в Ливерпуль с грузом золота. Зафрахтовал его один калифорнийец, счастливый обладатель 12 миллионов в золотых слитках, упакованных им в крепкие железные ящики. Он отправлялся с ними в Англию в надежде на более выгодный сбыт своего золота в Лондоне, чем у мексиканских банкиров. И согласился взять меня пассажиром. Судно было под американским флагом, а экипаж состоял из пьяных янки. Начиная с капитана, все до единого напивались по два раза в сутки. Тем же самым занимался и калифорниец, Как не благоприятствовало нам счастье. Но в одну темную бурную ночь в Гасконском заливе мы таки наткнулись на острую скалу и как ключ пошли ко дну. Капитана по обыкновению пьяного смыла волной перед тем, как мы стукнулись, а калифорнийц, спавший мертвым сном в каюте, так там и остался. А ты выплыл. Судьба благоприятствовала. Меня выбросило на скалу около которой разбилось наше судно, и мне удалось вскарабкаться на ее вершину ты один остался в живых как есть один нас было двадцать два человека и все погребены на морском дне кто же подобрал тебя на твоей скале я спасся сам после суточного отдыха собрал силы и добрался до твердой земли вплавь в том месте берег защищен целым рядом подводных камней окружающих его на расстоянии целой мили Берег там почти не обитаем, да я и не искал встречи с людьми. Неужели ты уже помышляла о наследстве после калифорница Определенной мысли у меня еще не было, но раз все мои члены оказались в целости, а ты знаешь, я не неженка, то и не искал помощи. Добравшись до хижины таможенного стражника, которому рассказал, что меня захватило приливом. Я обсушился, обогрелся, позавтракал и пешком добрался до станции железной дороги. Не объявившись береговой полиции, не объявившись никому в мире, и зачем мне заявлять, что бы то ни было, в поясе у меня была зашита тысяча долларов, а весь капитал давно переведен в Лондон. Жерамон ведь это очень ловкая штука с твоей стороны. Да, не глупая, но очень простая. Я действовал осторожно на тот совсем невероятный случай, а если отрушение нашего судна не будет официально заявлено, но, признаюсь, никак на него не рассчитывал. И это, однако, случилось. Да, вообрази себе случилось. Судьба благоприятствовала мне до конца. Уверен ли ты в этом? Так же уверен, как в своем существовании. Судно было застраховано в Лондоне и адресовано одному негацианту в Ливерпуле. Я провел два года в Англии и из-под тяжка собирал справки. Строговые компании-адресаты делали все возможные розыски, и никаких вестей об исчезнувшем судне не добились. Так оно и было признано пропавшим без вести. Теперь о нем никто и не думает. Между наследниками калифорнийцы и страховыми обществами был, начат процесс, до сих пор не оконченный. Но все находившиеся на судне признаны умершими. Да разве на том берегу совсем не существует ни моряков, ни даже рыбачьего промысла? Напротив рыбаков там живет, может быть, даже больше, чем на всяком другом берегу, хотя несколько в стороне от скал, где мы потерпели крушение. В таком случае они глупы и, главное, очень нелюбопытны. Поверь, прибрежные жители знают твою тайну не хуже тебя самого. — Я сейчас докажу тебе обратное. У берегов, где мы потерпели крушение это вещь слишком обыкновенная и частая чтобы обращать на себя особое внимание я три лета кряду под предлогом морских купаний жил в одной деревеньке в мире от скал где мы разбились был там еще три недели тому назад в деревеньке и везде по соседству я перезнакомился со всеми нанял себе лодку и гребцов и изъездил весь берег Перетолковал со всеми жителями и могу тебя заверить, что если бы кто-нибудь из них имел понятие о поглощенном море сокровище, я знал бы об этом. Они все там меня обожают и нисколько не остерегаются. А те, кто видел тебя на другой день после кораблекрушения, крушения, неужели они тебя не признали? Кто же это? Два таможенных стражника и четыре или пять человек-крестьян, встреченных мною три года тому назад. Ты воображаешь, что они помнят вымокшего бедняка, который спрашивал, как пройти на станцию железной дороги? Да ведь теперь они принимают меня за английского милорда. — А как знать, может, оно и вправду так, — проговорил в раздумьях мотопан. В скольких футах под водой находится затонувшее судно? По крайней мере, в полутораста, а то и в двухстах. Ты нашел место? Еще бы. Я не раз осматривал скалу, на которой провел такую скверную ночь. Раз десять ездил туда с моими грибцами. Был даже один, без грибцов, и все высмотрел. Там отличное место для рыбной ловли, поэтому мои частые поездки никого не удивляют. Я даже брал с собой лот и определил положение затонувшего судна. Прекрасно, стало быть, ты положительно решил не оставлять миллионы калифорнийца на дне. Конечно, решил. И давно. Зачем же ты ждал так долго? По многим причинам, как увидишь. Во-первых, прежде чем приступить к делу, я хотел дать время заинтересованным в нем лицам утомиться напрасными розысками. — Так ты намереваешься взять меня в товарищи твоего предприятия? — Конечно. Иначе я не стал бы говорить тебе о нем. — Это очень великодушно с твоей стороны, — холодно ответил мотопан. Конечно, не дурно. Как ты не богат теперь? А все же, полагаю, не откажешься удвоить твое состояние. Но ты как будто совсем даже не благодарен мне за мое предложение. Напрасно так думаешь, я только спрашиваю себя, какая цель в твоем предложении. Цель ясная. Неприятно обогатить старого друга. Неужели ты этого не понимаешь? По правде сказать нет. Видишь, я вполне искренен с тобою. Ты очень ошибаешься. Только наше старое товарищество влияет на мой выбор. Я мог бы обратиться к другому. Так ты сознаешься, что не можешь орудовать один? Я этого и не скрываю. И тебе нужна помощь человека с большими средствами? Совсем нет. Моих собственных средств хватит на предприятие. Неужели ты воображаешь, что я расставлю по берегу разные спасательные аппараты и найму целый полк рабочих? Я не так глуп. Мы будем вылавливать золото вдвоем, и никто об этом и знать не будет. Я не говорю, что ты глуп, но что с ума сошел, это верно. Где же слыхано, чтобы два человека могли достать железные ящики из-под воды на глубине по меньшей мере полутора ста футов? Негаличи и старина. А выслушай меня внимательно. Слушаю, хотя до сих пор ничего не понимаю. Во-первых, ты должен знать, что я уже три года деятельно готовлюсь к этому предприятию и не терял времени там, по другую сторону канала. Вместо того, чтобы топтать лондонские мостовые, я прожил несколько месяцев в Вайтстебле, где все жители — водолазы. Я у них выучился этому ремеслу. — Так вот что. Теперь ты, водолаз, и мог бы доставать жемчуг, как эти бедняки на острове Цейлон, — со смехом Мотопан. — Тут нет ничего общего, — спокойно ответил же Рамон. — Уайтстеблские водолазы пользуются известным аппаратом, позволяющим им оставаться несколько часов под водой. Я видел это далеко не новое открытие. Если не новое, то очень удобное, когда умеешь им пользоваться. А я выучился их ремеслу, хотя и не без труда. Когда у меня каска на голове и кожаная одежда на плечах, я чувствую себя под водой так же удобно, как на итальянском бульваре. При условии, конечно, что тебе будут накачивать воздух посредством шланга. Да, обычно для этого нужны трое. Один спускается на глубину, а двое накачивают воздух, но в крайнем случае можно обойтись и двумя. И ты выбрал меня в помощники. Кого же, кроме тебя, старина? Надо иметь большое доверие к тому, кто накачивает воздух. От него зависит жизнь водолаза. Если он остановится даже на короткое время, понимаю, водолаз задохнется. 12 миллионов — лакомый кусочек. Любому негодяю покажется выгоднее завладеть им без раздела. Что ты на это скажешь? С этой стороны я спокоен. Тот, кто сыграл бы такую скверную штуку с водолазом, ничего бы из этого не выиграл. А дому работать невозможно, и золото осталось бы на дне моря. А если этот негодяй выкинет свою штуку напоследок? Пожертвовав последним ящиком, он все-таки останется с барышом? — Бррр, скверная штука пришла тебе в голову, мотопан, ответил немало немалозадаченный лоцман. — Но я ведь тебя знаю, ты любишь шутить. Своими словами ты еще больше доказал, что я могу обратиться только к испытанному другу. — Ну, положим, я буду этим испытанным другом, даже научусь накачивать воздух. Хотя эта обязанность нисколько мне не улыбается. Все же объясни мне поподробнее, как ты думаешь действовать? Очень просто. Мы оба отправимся в ту деревеньку, наймем известный мне уединенный домик, в котором все-таки можно жить. Лодка и принадлежности ожидают нас там. Я повезу тебя на место крушения, и когда все привыкнут к нашим похождениям и перестанут нами заниматься, мы в одну прекрасную ночь положим водолазную машину в лодку. Ты, кажется, воображаешь, что стоит тебе спуститься на дно, и ты будешь брать слитки голыми руками? Нет, я знаю, что это не так-то легко. Придется сперва разыскать железные ящики и разбить их, а потом я наполню слитками мешок, прикрепленный к поясу, и позвоню, чтобы ты вытащил меня. А сколько времени будет продолжаться операция? Не скрою, что по крайней мере три или четыре месяца. Скажем, пять. А это слишком долго для меня. У меня здесь останется свое сокровище. Я не буду спокоен в продолжении всего этого времени. Так, по-твоему, двенадцать миллионов не стоит этих беспокойств? Я этого еще не сказал, только прошу времени для размышления. Ты, надеюсь, не собираешься отправляться на поиски зимой? Насчет времени года я еще не решил. Есть данные за и против зимы. Как ты решишь, так и будет. Матапан ответил не сразу. Он сидел погруженный в глубокое размышление, а может быть и в дремоту, вследствие действия Рома и крепкого табака. «Я ничего тебе не обещаю, Ромон, выговорил он наконец, «но если я решусь вступить с собой в компанию, то не согласен на немедленный отъезд из Парижа». «Будь по-твоему, но когда же ты согласишься ехать?» Когда закончу дело с лякальпринедом, я не выпущу его из рук, пока он не появится перед присяжными. — А теперь, — прибавил он, тяжело вставая, — сделай одолжение, убирайся. Половина одиннадцатого у меня слепаются глаза.